Мама! Мама! Мам, папа косточкой от банана подавился! Ой, да что ты говорил? Откуда это в банане косточки? Я засунул! <свеч> <свеч> Запиляваю! Мус и вечером лозатся в постель. Супруг делает попытки обнять благоверную. <свечес> ну, Люся, ну. Ну, -ой. Ой, у меня так болит голова, я так устала. Да? Тогда знаешь что, давай-ка я быстренько сгоняю к соседке за таблетками. Через часик вернусь. Объявление. Приглашаем всех желающих в секцию спортивного ориентирования. Нас найти просто. От остановки Площади Треугольника пойдёмте 136 до раздвоенного дерева, оттуда 4576 сагов на северо-восток, переплыть речку возле без наколонки и там у кого-нибудь спросить. Советы огороднику. Для того, чтобы помидоры выросли большими и сочными, сажать их рекомендуется на открытой, хорошо простреливаемой местности. <свеск> такой грустный. Да вот это, за, за девушкой приударил. Ну и что тут грустного-то? <связывая> и приубил. <связывая>